35 -я глава Я проснулась, не понимая, где я и что происходит. Открыла глаза и увидела только смутные очертания предметов, темнеющие балки на более светлом потолке. Вдохнула, вытянув руку из-под одеяла, и замерла. В приоткрытую форточку большого полукруглого окна на мансарде пахнула прохладой и послышались несмелые звуки печук. Я встала, зацепив с собой одеяло, и подошла босиком к окну. Сквозь кроны сосен виднелась зарождающаяся утренняя заря и только-только посветлевший край неба. Смешно перебирали лапками синички на балконе и тихонько посвистывали, собираясь в стайки и разбегаясь вновь, суетясь по своим важным птичьим делам. Недалеко поскрипывал и вздыхал еще какой-то птиц. На ближайшей ветке, возможно, мне показалось в неверном свете раннего утра, но я увидела снегиря, такого, как рисовали на старых, немного шершавых и фактурных открытках, вспушенного и напыщенного, важного. Природа вздыхала, просыпаясь, встречая рассвет. Как жаль, что не видно горизонта за деревьями и нет возможности разглядеть детали, полюбоваться, как поднимается солнце. Но и того кусочка, что видится в проеме крон огромных сосен, мне было достаточно, чтобы проникнуться величием и радостью рассвета, радостью жизни. Жизнь есть и будет, и даже под снегом в морозное утро Все равно уже поют птицы, зовут свою пару, продолжают вечность существования. Небо значительно посветлело, и бор за окном, из неведомого и страшного сказочного леса, проступал с знакомыми ухоженными деревьями, нестрашными, домашними. Я поняла, что мои ноги сильно замерзли, и нырнула обратно в теплую постель полюбовалась с минуту насопящего в этой же комнате Данилку, улыбнулась, да и уснула, вновь пригревшись. Снова проснулась от того, что на меня смотрел, не мигая и не отводя глаз, громадный котяра. Он уселся в ногах постели и изучал меня, словно неведомую захватчицу. Недобро. Когда я спустилась вниз, в доме было тихо. На столе кухни забытый лежал чей-то телефон. Кот требовательно потрогал лапой полупустую миску и опять сел смотреть на меня, не мигая. Я не знаю, каким кормом тебя кормить и где он лежит. Подожди, пока вернутся, хозяева. Сказала я этому вымогателю. Он тяжко вздохнул, убедившись в моей бесполезности, и ушел куда-то в глубину дома. Из окна гостиной. Сквозь стекла окон и веранды было видно, что во дворе за домом дурачатся Данилка и Ярослав с Ричардом. Собакин, высоко выкидывая лапы, прыжками носится по снегу от одного к другому. При этом его уши забавно взлетают и живут своей жизнью. Периодически пес зарывается носом в сугроб и, вспахивая его, как землеройка, находит под снегом кольцо, которое кидает ему яр. Сквозь столько преград не слышно звуков, но и без того видно, как весело хохочет Данилка и как радостно скачет вокруг него счастливый пес. Я накинула куртку и вышла на улицу. Хотела обойти дом, чтобы... Не знаю, чтобы услышать смех сына, чтобы прикоснуться к их радости, чтобы быть вместе. «Вероника проснулась!» — Скажи, хорошо тут спится на свежем воздухе? — спросил Игорь Александрович. Он широкой деревянной лопатой убирал выпавший за ночь снег перед домом. Видно было, как ему нравится на морозном воздухе заниматься этим нехитрым делом, как он красиво, с удовольствием и наслаждением бросает легкий снежок в сторону. Пока я, улыбнувшись, махнула согласно головой, В калитку вошла Софья Владимировна. У нее в руках была небольшая плетеная корзинка, накрытая льняной салфеткой. Из-за угла дома вылетел Собакин и, отчаянно виляя не только хвостом, но и всей своей попой, подскочил к хозяйке дома и с разбегу шлепнулся, сел перед ней, выражая полную преданность и послушание и вызывая добродушный смех всех присутствующих. «Яр!» — негромко позвала Софья Владимировна. «Заводи ребенка в дом, отогревать будем. Я молочку принесла. Вон твой бандит, творог первому чуял, уже готов ко всему разом». Я забрала у мамы Ярослава корзинку и, пропустив ее вперед, вошла в дом. Мне было удивительно уместно и комфортно среди этих людей. Мы завтракали на кухне, тесновато, но дружно. Данечка с горящими глазами рассказывала о своих приключениях с утра. Собакин тяжко вздыхал, сидя в коридоре на границе кухонной двери. Игорь Александрович посмеивался одними глазами, а Софья Владимировна, словно дирижер, командовала парадом. Простая каша, обычная яичница, вроде ничего особенного, но как же вкусно! Свежайшие яйца, ароматная ветчина, домашний творог с тягучим ароматным медом и кофе с настоящим живым молоком. А после Ярослав повел меня знакомить с участком, рассказывая чуть ли не о каждом дереве, показывая сокровища, гнезда птиц, что регулярно прилетали по весне, наглых белок, которые дразнили весело гоняющего их Ричарда, дом на одном из деревьев. Эта дача в соснах — сердце семьи Игнатьевых. И я счастлива здесь. Мне хорошо и комфортно с этими людьми. Уезжая вечером домой, увозя счастливо посапывающего в детском кресле сына, я думала о том, что хочу жить, хочу быть счастливой и любить что, похоже, я вынырнула из болота, в которое превратилась моя жизнь с Владиславом, очистилась, переродилась. Мне больше неинтересно, что там с ним происходит, какие стимуляторы он глотает или антидепрессанты, потому что ни одна таблетка в мире не сможет сделать из честного человека лжеца или из доброго злого. Ни одна пилюля не заставит порядочного мужчину ненавидеть мать своего сына. Можно только пробудить то, что было в душе, растравить, раздуть тлеющий костер. Не бывает пилюль ненависти, есть лишь ненависть в сердце. Как фармацевт говорю, знаю.